Часть 2. Как и голосило звание синего дракона Кадайна, Нельгиф носил шлем в форме дракона и синюю броню. И его снаряжение отличалось от вещей брата не только цветом, но и количеством рогов на шлеме. У Нельгифа был лишь один. Сейчас он скакал на своей лошади во главе 500 воинов. До этого момента он приказывал своим солдатам специально отступать во время стычек с противником. Он планировал показать, будто бы они полностью разгромлены, Они даже сознательно отказывались от ценного оружия вроде ружей и пушек, чтобы противник не раскусил их. Конечно, они понесли людские потери. Пасть в бою, когда сражаешься до последнего, для воина честь. Но в этот раз они с самого начала знали, что придётся отступать. Но даже так, они подчинились моим приказам. Нельгифа, как обычно, это тронуло до слёз. Даже в бою он не мог сдерживать эмоции. «Никто из вас не пал напрасно». «Здесь и сейчас мы нанесём сокрушительный удар по врагу!» Нельгифу пришлось заранее доставить две мартиры на южные холмы. Как он и ожидал, противник полностью проигнорировал юг, поэтому первый залп стал сигналом к штурму. «Вперёд! Вперёд!» Как только в его поле зрения показались солдаты, стоявшие на страже с западной стороны, Нельгиф закричал. Забыв про зажжённые костры, они собирались орудовать копьями с лошадей или же зажать его подмышкой. Именно в этот момент прозвучал четвёртый залп. В воздух поднялись камни и врезались Нельгифа в лицо. Нет, не только камни. Вместе с ними взлетели плоти кровь его товарищей. Нельгиф замер, а его налитые кровью глаза уставились на воронку, из которой шёл дым, и где лежали его спутники и их лошади. Он понимал, что обстрел произошёл со скалистых холмов, знал, но невозможно. В то же время «Вперёд!» Кто-то отдал такой же приказ, как и Нелегив. Это был Орба, который примчался для защиты западной части городка. Высоко подняв копьё, он взял на себя лидерство и галопом помчался вперёд. За ним следовали 53 три его бойца, сто копейщиков бишима и 100 стражей. «Этот ублюдок просчитал их!» Держа на плече топор, Гелиам широко ухмыльнулся. Зордианцы не скрывали своего удивления, что Но противник был прямо перед ними, и тот факт, что их командир чужак, теперь не имел никакого значения. С копьями в руках они направились к вражеской коннице. Вновь зазвучали выстрелы, и войска столкнулись. Но те, кто принёс орудие на холмы, и те, в кого они стреляли, из союзников стали врагами. «Будь я на месте противника, то обязательно атаковал бы с юга. Именно поэтому он отправился к холмам на разведку». И там, естественно, нашёл подходящее место. Здесь Орба обнаружил следы людей, которые недавно там побывали. Несомненно, это были солдаты Кадайна, которые проверили место, прежде чем покинуть городок. Понимая, что они намеревались расположить там мортиры, Орба оставил на том месте несколько человек. Каждый из них был превосходным мечником, с ними был и Шиико. И, естественно, он оставил и тех, кто умел обращаться с мартирами. План Уорба прошёл как по нотам. Глухой ночью несколько десятков солдат принесли мортиры в разобранном состоянии. Дождавшись, пока противник соберёт их, Шейко и остальные солдаты напали на них. Враг даже не сумел никак отреагировать, прежде чем его снесли. «Первый выстрел по окраине города», — заранее приказала Морба. «Во-первых, чтобы дать сигнал противнику и заманить его, а во-вторых, чтобы разбудить обленившихся союзников. Если враг нападёт...» «Стреляйте туда ещё раз! Остальное — наша работа!» Орба верхом на коне и возглавляющий вражеское войско всадник скрестили копья. Посыпались искры, и не успели они погаснуть, как противники разъехались. Рука Орба резко потяжелела, враг мастерски владел копьём, а вкупе с формой и цветом его брони... нельгиф Орба закричал разворачивая коня. Между тем Нельгеф и сам удивился, узнав противника. «Мечник в маске! Ты!» Без сомнения о нём рассказывал Молдов. Именно этот мечник в маске постоянно вставал на пути его старшего брата. «Так это он просчитал мой план!» Чувствуя, как его голова готова взорваться от возбуждения, Нильгиф резко ударил коня по бокам. Орба и Нильгиф столкнулись вновь. С неприятным звуком копьё в руке орба переломилась переломилось. Водушевевшийся Нильгиф вновь развернулся, Только вот Торбо поскакал прочь, даже не оборачиваясь. «Эй! Куда ты бежишь? Ублюдок!» Нильгиф уже хотел направить свою лошадь за ним, но с обеих сторон его атаковали вражеские копейщики. Кавалерийская группа Кадайна сломала порядки после выстрела из мортир. И теперь их добивали одного с другим. «А! Стой!» Невольно по-детски воскликнул нельгиф Теперь-то он понял, что мечник в маске специально заманил его сюда. «Чёрт!» Нильгиф внезапно наклонил голову, и рядом с ним пронеслось брошенное копье. Метнувший его, Орба был окружен союзными копейщиками и обнажил меч. «Атакуйте того всадника!» — закричал Нильгиф, но... «Нильгиф, что такое? Твой старший брат прекрасно знал, когда стоит отступить!» «Что?» — копейщик взмахнул своим оружием. В ответ Нильгиф ударил копьем в одну и другую сторону, пытаясь вырваться, но Орба поспешил за ним. Ему едва удалось отразить удар Мичам в плечо. Нильгев сжал зубы. Он знал, что инициатива в руках врага. Противник вырвал у них мортиры, и если затянуть бой, то противник нападёт и из лагеря. «Если нужно отступить, отступай! Пока ты жив, однажды обязательно сможешь смыть свой позор!» Это были не слова Мечника в маске, а то, чему его учил брат. знание что были вбиты ему в голову. Нильгев пришёл в ярость. Готовясь к этому ночному рейду, он полностью осознавал риски для своих соратников, но он не мог позволить своим товарищам проливать и дальше здесь свою кровь. «Ах, отступаем! Отступаем!» Грубым голосом, очень похожим на его брата, скомандовал Синий Дракон. Взмахнув копьём, он отразил массу копий противника, направленных на него, и выскользнул прочь. Орба попытался погнаться за ним, но, как и его брат, не легив, не позволил подобраться к нему со спины. Преследовать ночью в любом случае опасно, ведь оставшиеся земли всё ещё находились под властью Кадайна. Орба поднял коня на дыбы и поднял меч, призывая союзников остановиться. Солдаты его отряда вскинули своё оружие к звёздному небу и закричали праздную победу. Орба же вернул меч на пояс и пристально посмотрел на свою правую руку. Он всё ещё чувствовал анимение, и в его хватку так и не вернулась вся сила». Он, несомненно, столь же искусен, как и его брат. Их имена прославились на Западе, Молдов и Нильгив. Пока они сражались отдельно, у Орба получалось выкручиваться. Но когда на поле боя появятся они оба, станет очень сложно. Вернувшись в город, у ворота они застали Сурурову Рима. Доспехи явно были надеты в спешке, не все шнуры завязаны, да и наплечника не хватало. Выстроившиеся за ним солдаты были в аналогичном состоянии. «Нам хоть слово похвалы достанется?» После слов Гелиама Талькот тихо засмеялся. «Кто знает, но, судя по его лицу, даже не надейся». Так и было. Среди зажжённых факелов, которые по бокам держали солдаты, было видно, как в ярости дрожало лицо Сурура. В это время группа Шиику, овладевшая холмами, тоже спустилась вниз. Передав им пару слов благодарности, «Орба ловко спешился». «Почему?» – заговорил Сурур. Даже усы, которыми он так гордился, качались и дрожали. «Почему ты молчал, хотя знал, что к нам приближается враг?» «Слишком прямолинейно», – подумал Орба. «Не эти слова должен произносить командир перед солдатами. По крайней мере, на людях он должен похвалить Орбу. И тогда бы я мог ответить, что просто действовал по приказу командира, и тогда заслуга частично перешла бы к нему». Как и в случае с Ласвилсом, когда орба кого-то не выносил, то, скорее всего, и оппонент чувствовал то же самое. Сурур должен быть умел, иначе ему не поручили бы командование войсками. Наверное, просто с ним они никак не могли сойтись. Например, Ласвилс никак не мог терпеть провокационные действия орбы. Я этого не знал. Просто предчувствие. Он догадывался с тех самых пор, как Сурур приказал ему найти место для засады. Место было идеальным, но враг ничего не предпринял. Более того, Орба посчитал подозрительным столь спешное бегство противника в их стычках. Тщательно исследовав те области, он подтвердил, что противник заранее выбирал пути к отступлению. Похоже, враг намеренно использовал небольшие силы, чтобы заманить их. Но Сурур ничего не хотел слышать. «Вы так спешили хоть каких-нибудь достижений заработать? У меня тысячи солдат, что могут стоять на страже! Тебе не пришло в голову, что твои эгоистичные действия могут поставить под угрозу товарищей?» «Что?» Ранее спокойное сдержанное выражение лица Талькота изменилось. Он заговорил прежде, чем Шейко успел его остановить. «Да кто вообще может знать, когда появится враг? Наш командир единственный, кто предупредил, что они могут напасть. И ради этого ты сказал, что передаешь ему в подчинение солдат. Только вот большинство из этих ублюдков просто сбежали со своих постов. Торопимся заработать достижений? В зеркало себе это скажи!» Талькот не из тех, кто умеет сдерживаться и сейчас он воспользовался возможностью, чтобы выпустить весь свой гнев. Задитый за живое, Сурурс молчал. «Какая ужасная атмосфера сразу после победы!» Шейку прикусил губу, наблюдая за разворачивающимся зрелищем. Скорее всего, давало о себе знать разницу в происхождении. Да, действия орба несомненно, спасли союзников от разгрома, да и слова Талькота чистая правда. Но озардианцев кто не сумел принять участие в бою, В глазах было вовсе не восхищение, а гнев. Талькот был родом из прибрежных стран, но для зардианцев всё, скорее всего, выглядело как-то так. Эти презренные мифийцы бросают вызов командующему. Обе стороны какое-то время смотрели друг на друга, а их глаза сверкали красным в пламени факелов. И затем... А алкоголь ещё остался? От слов Орбо Сурур удивился. «Что? Алкоголь? Для солдат, которые стояли на страже». «Иначе это несправедливо, потому что, в отличие от вас, баранов, они не страдали фигнёй!» «Орба!» К ужасу шейку, лишь подлил масло в огонь. Сурур на мгновение чуть наклонился вправо, а затем его кулак врезался парню в челюсть. Стоящий позади него стан спешно поймал Орбу, когда тот начал заваливаться назад. Оживление пробежало среди солдат. «Не зазнавайся, пацан!» Узкие глаза сурура расширились. «Не думай, что мифийцам здесь всё дозволено! Ты будешь сражаться так, как я тебе прикажу! Понял?» Суруру следовало подумать о том, что в этот момент в оживлении солдат не было никакого одобрения. Ведь три сотни зардианцев сражались с сорбой плечом к плечу, и кулак Суруру развеял их радость победы и гордость за совершённый подвиг. О «Ублюдок! Хватит, стой!» Гелиан, Талькот и другие вспыльчивые наёмники шагнули вперёд, Ашейку и сражавшиеся вместе с ними зордианцы встали перед ними, чтобы предотвратить назревающую драку. Ночный воздух смешался с запахом горящих деревьев, поражённых ядрами мортир. На следующее утро, когда Сурур закончил реорганизацию войск, они наконец отправились к Кадайну. Отряд Орбы, естественно, вывели из подчинения Сурура, и теперь он стал частью подразделения Бишама. «Это на тебя не похоже». Пока они шли... Шиику окликнул идущего перед ним морбу. Поскольку у них изъели лошадей, то все члены отряда шли пешком. Орба молчал, поэтому шейку продолжил. «Я думал, ты можешь разобраться с этим и лучше. Хотя если ты собирался оттолкнуть всех солдат от Сурура, то это уже другое дело. Горе. Мне или тебе?» «Некомпетентный командир. Горе похуже врага». Шейку пришлось сдерживаться от смеха. Орба редко оправдывал свой вспыльчивый характер. Он всегда ссылался на подчерпнутый из книг знания или личный опыт. Ты завёлся. Как бы там ни было, и когда ты был гладиатором, и когда принцем, ты всегда умел обвинять противника. Заткнись. Истинное лицо мальчишки проявилось сквозь маску. В тот же вечер один из разведчиков вернулся назад. а а чуть улыбнулся, узнав новые вести. В сообщении говорилось, что пограничная крепость совершенно пуста. Ночной рейд Нильгифа провалился, поэтому он, скорее всего, отвёл войска и планировал ждать в самом Кадайне. Только вести, принесённые разведчиками на следующий день, сбили с толку не только Сурура, но и всех остальных. Все войска Кадаина покинули город и страну.